Глава шестая. София. В субботу я все же уехала за город, чтобы немного отвлечься от городской суеты и будничной рутины. Но самое большое желание было отвлечься от мыслей. Только вот в одиночестве еще больше в них закапываешься. А что еще делать, как не думать? Нет, безусловно, днем я сходила в спа, где получила отличный массаж. Выпила пару безалкогольных коктейлей и поплавала в теплом бассейне. Обед я пропустила, с удовольствием отсыпаясь в своем номере. А вот к ужину таки собиралась выползти. Хорошо хоть платье с собой взяла. Из кровати я выползла ближе к вечеру, закуталась в халат и с удовольствием вышла на балкон. Прекрасная весна. Кажется, пока я спала, прошел дождь, но это даже к лучшему. В лесу особенно удивительно ощущался свежий воздух. А уж после дождя какой запах! Осмотрелась, удивляясь красоте величественных сосен. Интересно, сколько им лет? Уверена, что они старше меня. Опустила взгляд и отметила красивые качели неподалеку от здания. Нужно будет на ней покачаться. Да здесь, куда ни глянь, повсюду крутая атмосфера. Нет ни единой мысли о негативе. Хочется купаться в этой сказке вечно. Жаль только, что мама не смогла поехать. Но и ее я понимала. Она у меня женщина красивая, молодая. Ей бы тоже устроить личную жизнь. И если ее босс окажется мужчиной, а не другое определение на букву «М», я буду несказанно рада. Взглянув на другую сторону комплекса, отметила там несколько беседок из красного кирпича. Две уже заняты более шустрыми семьями, и, кажется, к третьей поспевала влюбленная парочка, весело хохочущая и о чем то болтающая. Я же говорю, о негативном здесь думать даже не хочется. Руками пройдя по перилам, я сделала глубокий вдох, с удовольствием вдыхая сосновый запах. Хорошо-то как. Но нужно идти ужинать, иначе до утра не дотерплю. Вернувшись с балкона в номер, я достала из сумки свое трикотажное платье и, принарядившись, пошла на ужин. Ресторан располагался в этом же здании, только на третьем этаже с красивым видом на лес. Я не зря выбрала это место, чтобы почаще занимать мысли здешней красотой и не думать о странном предложении Морозова. «Здравствуйте, София Логинова. Я заказывала столик на ужин». «Добрый вечер. Пройдемте за мной». Приветливо улыбнулась девушка-хостес и повела меня к столику, где вид из окна был на потрясающую картину «Речка в сосновом бару». «Ваше меню?» «Спасибо». Я открыла карту и принялась изучать блюда. Хотелось чего-то мясного. Интересно, не сын ли у меня будет? Мясного уже ему подавай. Мысленно улыбнулась и заказала стейк рибай тигровые креветки, жареные в томатном соусе, и поке-авокадо. Не знаю, смогу ли осилить это все одна, но кухня здесь просто отменная. Я здесь бывала не один раз и пока что не отметила ни одного минуса для себя. Заказ ждала 20 минут, и как только официант принес всю эту вкуснотень на мой стул, я сразу же принялась уплетать. Что я хочу сказать, на свежем воздухе аппетит лучше даже у беременных с токсикозом. С каким же я удовольствием все это ела. Нет, на десерт места не осталось. Да и сладкого я сейчас любила практически только мед. Хотя случалось, что грешила и наворачивала различные сладости. Но вот пока токсикоз, увы, десерты не для меня. Когда официант забрал пустые тарелки, я с удовольствием потягивала через трубочку морковной смузи. Отвлеклась на разглядывание природы и вздрогнула от неожиданного гостя около моего столика. «Извините, не хотел пугать вас». Я подняла глаза и узнала в молодом человеке того самого спецназовца, который толкнул меня в спину при задержании коржиникова «Вы? Я. Позволите присесть?» Я пожала плечом и рукой указала на стул с другой стороны стола. «Очень неожиданно встретить вас здесь», отметил он, смотря мне в глаза. Парню не больше тридцати лет, симпатичный, статный, сильный. Хотя разве слабых берут в спецназ? Это вряд ли. Могу сказать то же самое. Я здесь часто отдыхаю. Вы уже поужинали или только сказали? Я уже. Послушайте, София, кажется, да? Вы извините меня, что я тогда был груб. Мало того, что меня тогда не предупредили насчет вас, так еще и в личной жизни проблемы были. «Ну что же, вам повезло, что со мной все хорошо. Но вот если бы упала, неизвестно, чем бы все закончилось». Еще раз извините меня. Может, выпьем за знакомство?» «Я не пью и вам не советую». Рукой подозвала официанта, желая заплатить за свой заказ и отправиться обратно в номер. «Не хотите прогуляться? Сегодня хороший вечер». «Да, с этим сложно поспорить. Кажется, здесь каждая минута удивительная». Но, к слову, почему бы и не прогуляться? Только вот я вашего имени не знаю. Ах да, забыл представиться. Меня Иван зовут. Очень приятно. Когда официант принес мне счет, Иван хотел заплатить вместо меня, но я категорически отказалась. Вот если бы мы вместе пришли в ресторан, что маловероятно, тогда бы я позволила ему заплатить за меня. Но не в этом случае. Вы достаточно самостоятельная отметил он, когда мы вышли из здания. Почему вас это удивляет в 21 веке? Невольно вспомнил свою бывшую девушку. Она даже работать не хотела, не говоря об оплате счетов. Это уже говорит о ее воспитании. Я же не привыкла жить за чей-то счет. Потому меня это и удивляет. В наше время часто встречаются девушки, готовые на все ради денег. Ну, благо, такие не все. А вы здесь один? «В этот раз, да. И немного скучно. Отчего же?» «Не привык я сам отдыхать. Одиноко, что ли?» «А мне кажется, наоборот. Хорошо так подумать, отдохнуть от людей». «София, Соня, может, вы мне составите компанию?» Я нахмурилась и, остановившись посреди тропинки, посмотрела в его глаза. «В каком смысле?» «У меня снят номер «Люкс». «Вы бы могли подняться ко мне, думаю, нет ничего плохого, если свободные молодые люди украсят друг другу вечер и подарят удовольствие». А, -а, -а. я прикусила губу и сделала вид, будто задумалась о его предложении. «А почему бы тебе не пойти к чёрту с твоим предложением?» — рыкнула я и, развернувшись, поспешила вернуться в здание. «Ты уже мне проститутку нашел. «Зря ты так!» — услышала позади себя окрик и быстро взбежала по лестнице. «Идиот!» Вернулась в номер и закрыла дверь на замок. Еще не хватало, чтобы этот полоумный припёрся ко мне и домогался. Это же надо было такое учудить! Подойти ко мне для того, чтобы попросить провести с ним ночь. Я-то подумала, что он действительно решил извиниться. А нет, не угадала. Наивная дурочка. Телефон, забытый на тумбочке, мигал пропущенными звонками. Мама, что, в принципе, неудивительно. А вот второй номер — Никита. Очень странно. Ладно, если что-то срочное, сам перезвонит. Плюхнувшись на кровать, я набрала маме. «Доченька, привет. Э, всё хорошо?» «Да, мам, привет. Прости, я забыла телефон в номере. Ходила на ужин». «Ну, слава богу». А то я начала переживать уже. Э, как тебе там отдыхается? Отлично, мам. Ты же знаешь, как я люблю этот комплекс. Ходила в спа, плавала в бассейне и спала днем. С красивым мужчиной еще не познакомилась? Ой, мамуль, скажешь тоже. Сама ведь знаешь, главное не в красоте. Знаю. Но если так говоришь, значит, позывы были. Позывы. Хмыкнула я и перевела взгляд на балкон — Нужно не забыть дверь прикрыть. Было дело, мам. Только был культурно мною послан. Да уж, совсем мужик измельчал. Что с ними не так? А кто его знает? Даже задумываться не хочу. Э, ты завтра домой? Нет, в понедельник утром. У меня все равно занятия с Никитой Тимофеевичем, так что успею. Э, кстати, насчет Морозова. Мне показалось, он мужчина хороший. Вон как позитивно отнесся к тому, что ты проспала с ним встречу. Мам, он мой подопечный и... Да? А замуж он тебя зачем позвал? Я закатила глаза и громко вздохнула. Из вежливости, чтобы помочь. Не знаю, доченька. Тяжело мужчину затащить под венец. А тут он сам предлагает, учитывая твое положение. Вот из-за положения и хочет жениться. К тому же я задумалась, вспоминая момент его прошлого. Он терял ребенка, мам, и, думаю, что ему просто хочется восполнить утрату. «Какой ужас! Страшно представить, что он пережил». «Да уж, это точно». «А он тебе совсем не нравится? Как мужчина?» Я улыбнулась и покачала головой. «Мам, расскажи лучше, как твое свидание». Ой, я думала, ты уже забыла. Как я могла? Я же так рада за тебя. В общем, у меня тоже все хорошо. Мурат подарил мне цветы. Боже, Сонечка, я уже забыла, как это? получать цветы от мужчины. Ммм, и что за цветы? Я улыбнулась, представляя довольное лицо мамы. Ох, да чёрт, разные. Сборный букет. «Ладно, и что было дальше?» «Он заехал за мной домой, подарил цветы, сказал, что я шикарно выгляжу». «И?» «И мы поехали в ресторан. Мурат сам все оплатил. Я была приятно удивлена. Немного непривычно мне от такого отношения». «Мамуля, ты нормально, если мужчина зовёт тебя в ресторан и сам оплачивает ужин?» «Понимаю, конечно. Просто давно подобного не испытывала». «Я рада за тебя, мамулечка». «Спасибо тебе за то, что понимаешь». «Хочу слышать, что было дальше». «А, а дальше парк? И не поверишь, мы забрались на колесо обозрения». «Ого, так ты же высоты боишься!» — воскликнула я и прикусила язык, боясь, что меня могут услышать. «Боюсь, но рядом с мужчиной все же как-то спокойнее». «Ладно, хватит обо мне говорить. Тебе там не скучно?» «Не, мам, не скучно. Я наслаждаюсь, если честно. Просто сама себе сейчас принадлежу. Оказывается, это очень полезно. Сейчас буду ложиться отдыхать, может, фильм посмотрю какой-то». «Хорошо, милая. Ты закрывайся там, чтобы я не переживала». «Точно. Балкон. А то мало ли какой Ромео решит залезть». Я встала и сразу же закрыла балконную дверь на ключ. Так мне гораздо спокойнее. Все же второй этаж, не пятый. И мало ли какие причуды у этого Ивана, а я одна здесь. Нет уже, закрытый мне будет спокойно. Все, закрыла. Пойду лягу, мамуль. Спокойной ночи, дорогая. До завтра. Спокойной ночи. Сбросив вызов, я отложила телефон и решила принять душ. Смыть прошедший день себя тоже не помешает. Тут главное, что воспоминания о нем не смою. Всю же до появления болвана Ивана все было хорошо, а портить себе настроение из-за него я тоже не собираюсь. Мир, как говорится, не без идиотов. После душа я набросила на себя халат и расслабленная, вышла из ванной комнаты телефон снова показывал пропущенный звонок и оставила включенным приглушенный свет у кровати и залезла в постель так так кто там снова решил меня потревожить ага никита ладно раз перезвонила значит что то срочное нажала кнопку звонка и приложила телефон к уху соня все в порядке и вам добрый вечер никита тимофеевич Добрый, я просто звоню, ты трубку не берешь, начал переживать. Вы всегда звоните мне, когда я в душе. Понял, буду исправляться. Как тебе отдыхается? Все хорошо, спасибо. Здесь очень красиво, и воздух чистый. В общем, я такое люблю. Рад, что ты смогла отвлечься от работы. Тебе сейчас тем более нужен свежий воздух. Да, какой-то дружеский разговор у нас получается. Перебросившись с Никитой парой фраз, мы свернули разговор. Ему кто-то позвонил, и мужчина сказал, что это очень важный звонок, и оспорить не стала. Да и о чем нам говорить с Морозовым? Мы вроде бы и друзьями никогда не были, а посвящать в некоторые детали не знаю, насколько это правильно. Но все равно я была рада услышать его голос, даже проскользнула мысль, что мне его не хватало целый день. Это я про голос. Вот так и заснула с мыслями о Морозове, а утром проснулась в номере уже не одна. Вы? Удивленно протянула я хриплым после сна голосом. Привет, не хотел будить тебя. Как вы здесь оказались, дверь была заперта? Знаю, но я смог быть убедительным. Мое сердце билось как бешеное. Я никак не ожидала с утра увидеть у себя в номере Морозова. Как, как он здесь оказался? А главное, зачем? Что значит убедительным? Вы попросили ключ от моего номера? Да. Но вам не могли его дать просто так. А что, если я здесь голая сплю? Они узнали меня в лицо и поняли, что я не маньяк. Да и куда мне сейчас до маньяка? Вы им заплатили констатировала я, покивав головой. «Есть такое», — кивнул он и улыбнулся. «А чего вы улыбаетесь? Это вторжение в частную жизнь. Повторюсь, я могла спать голой». «Могла, если бы так было. Я бы тебя прикрыл». «Нет». Я взмахнула руками и, натянув одеяло повыше, спиной улеглась на подушки. «Это немыслимо. Зачем вы приехали?» Никита подъехал на коляске к кровати и с надеждой в глазах посмотрел на меня. «Если скажу, что срочно захотел позаниматься, ты мне не поверишь?» «Ну уж нет. Тогда не буду говорить этого. И все же. Тебя хотел увидеть. Зачем?» «Сам не знаю. Он пожал плечами. Нравишься мне? Нет-нет, я ни на что не претендую». Тут же поспешил мне объяснить. «Никита, вы хороший мужчина, я это поняла. Красивый, успешный, пусть и временно встретились с трудностями, но я это постараюсь исправить. А я беременная женщина от другого мужчины. Вам не нужна такая. Вы еще обязательно встретите женщину, которая родит вам вашего ребенка». «Не думай, что я такой идиот. Встречу, не встречу. Если мужчине кто-то нравится по-настоящему, для него не будет преград». «Его ребенок или не его? Единственное, что меня волнует, так это чувство к бывшей жене». «Так вы хотите с моей помощью от них избавиться?» «Знаете, это не самый лучший вариант, простите». «Нет, не с твоей помощью. Просто хочу избавиться. А ты мне нравишься, и в этом нет ничего плохого». «Действительно, в этом нет ничего плохого. И все же вы здесь». Что планируете делать? Ну, сначала я должен признаться, что я дико лоханулся. Вы о чем? Соня, прекрати мне выкать, прошу. Сколько ты еще будешь держаться отстраненно? Я на его замечание ничего не ответила. Хочу и выкаю. Мне негде жить. Все номера забиты. Я вас поздравляю! хмыкнула я и, отбросив одеяло, встала на кровати во весь рост. «Можете ехать домой?» «Не могу. Машина сломалась. Олег чинит». «Господи, я едва ли не взвыла». «И что вы мне предлагаете?» «Пожить с тобой. В этом же нет ничего страшного». «Со мной?» «Угу», — кивнул он. «Вообще ничего страшного. Просто мы должны будем спать на одной кровати». «Ты боишься меня?» «Нет, но это же ненормально. Вы мой подопечный». Я спрыгнула с кровати и прошла к окну. Раскрыла шторы, отметив, что за окном давно светит солнце. Красиво, как всегда. Ммм, я с удовольствием потянулась и улыбнулась. Как же я люблю каждый новый день. Еще бы без вот таких сюрпризов. Ух, что это я расслабилась. За мной же потенциальный ухажёр наблюдает. Блин, и что делать? Да, он мне нравится красивый, умный мужчина, без дурных привычек и вроде бы с хорошим характером, заботливый, внимательный. Да, старше меня. Но и никак, Владлен Викторович, тому, извините, под семьдесят, а он меня звал на острова. бр как вспомню. Поначалу казался нормальным мужчиной, адекватным. Я бы даже сказала, отличный дедушка, ведь у него трое внуков. А он, как только встал на ноги, так сразу показал свою боевую готовность. Господи, как вспомню, аж страшно. Захожу к нему в кабинет в его доме, чтобы провести последние занятия, а он стоит наяривает, глядя в окно. Спасибо хоть не на мою фотографию. «Прости, девочка, наконец-то мужиком себя почувствовал. Полгода без женщины, с ума сойти можно». Я тогда стояла, как вкупанная. Я же постучала. Неужели нельзя было сказать, чтобы я не входила? А он будто специально хотел, чтобы я увидела его эти. Думал, поразит меня. Господи, серьезно? Я тогда еще долго находилась в шоке. Малышка, я еще мужчина Гого. Не смотри на мой возраст. Лучше глазки пониже опусти. Владлен Викторович. «Я к вам с уважением отношусь, но меня ваши деньги не интересуют». «А я?» — выпалил он тогда, вводя меня в еще больший ступор. Он, наконец-то, надел трусы со штанами и, застегнув пуговицу, повернулся ко мне. «Я могу дать тебе все, что захочешь, а главное — беззаботную жизнь». «Так не бывает». «Бывает, красавица, со мной ты могла бы не работать, я бы тебя одарил драгоценностями». Он принялся подходить ко мне, а я надеялась, что он не станет трогать меня своими руками после того, что я видела. «Хочешь жить на островах, там, где всегда тепло?» «Как я уже сказала ранее, беззаботной жизни не бывает». «За все это надо платить. И в вашей жизни вы привыкли, что девушки платят вам телом. Я не из таких. Для меня первостепенно чувство. А ложиться под мужчину ради денег — увольте». «Ты из-за моего возраста. Сколько у нас разницы? Тридцать восемь, малышка. У меня были и помладше тебя». «Думаю, нам пора заканчивать с нашими занятиями. Вы уже отлично справляетесь сами. Уж руки работают на ура» как я успела заметить. «Рад, что ты оценила». Пришлете мне оплату на карту?» Он улыбнулся и кивнул. «Пришлю. А ты подумай, может, все же захочешь сладкой жизни?» «Фу, как вспомню». «Нет, я всегда с уважением относилась к людям старше меня возрастом. Но вот таких вот дедушек я не переваривала». Ему уже думать о пенсии, а он... Ну, собственно, чего удивляться, если у него бабок немерено. Да и девчонки явно на него сами вешаются. Соня, о чем задумалась? Я резко развернулась и выплыла из воспоминаний. Нет, Морозов лет на 25 младше его и уж куда приятнее. Ладно, вы можете остаться в моем номере. Но у меня к вам несколько условий. Обычно говорят об одном условии, но я тебя слушаю. Первое условие — ночью вы ко мне не пристаете. Так, согласен, но обещать не могу. Мало ли что со мной будет происходить во сне. Неубедительно звучит, — отметила я, кусая губу. Но я буду стараться не приставать. Что там дальше? Он улыбался. Я видела в его глазах искорки. Ну, гад. Спать одетым выдвинула еще одно условие, на что получила утвердительный кивок. Придется. Что еще? Еще одно условие. Я позволю за мной ухаживать, но... Так, это уже интересно. Мне нужны цветы, приятные слова и теплые посиделки на диване перед телевизором. Меня это вполне устраивает. Отлично. А теперь я пошла в душ, а вы... «Подумайте, как меня сегодня развлечь. Имею в виду, может, мангал успеете отхватить в одной из беседок и приготовите для меня свой фирменный шашлык, если такой имеется. Я бы была не против. И да, не подглядывайте». И я быстро сбежала в ванную комнату. Признаться честно, я сама не поняла, почему решила согласиться. Но, как говорится, чем черт не шутит, разве я не могу почувствовать себя женщиной? Нет, я, конечно, всегда себя ею чувствую, но чтобы внимание мужчины, который мне приятен, — это редкость. Потому была не была. В конце концов он знает, что я жду ребенка от бывшего, и если его это устраивает, пусть так и будет. Быстро приняв душ, я уложила волосы в легкие локоны и, плотнее запахнув халат, вышла из ванной. «Мне же нужно взять одежду, чтобы пойти в чем то на завтрак». А, вы еще здесь? Надеялась, что я передумаю. Были такие мысли? Соврала я. Ни о чем подобном не думала. Сейчас оденусь и можем идти на завтрак. Мясо для шашлыка уже маринуется. К вечеру будет идеальное. Я застыла, глядя в его глаза. Он сейчас серьезно? Так быстро? Или это шутка? Ты чего? Вы хотите сказать, что так быстро организовали все? «А разве иначе должно быть?» Я пожала плечами и, забрав с кресла вещи, ушла в ванную. «Чувствую, с этим мужчиной мне скучно не будет. Нет, ну правда, я не помню, чтобы кто-то так быстро ради меня что-то делал. А тут буквально по щелчку». Переодевшись в удобный костюм, я отметила для себя, что нужно будет позвонить маме, а то снова будет переживать за меня. А теперь я вообще под защитой, и волноваться нечего. С Никитой мы пошли во вчерашний ресторан. Хотя на территории находилась еще пара других заведений, но здесь мне нравилось больше всего. Да и Морозову хотела показать лучшее место данного комплекса. Что меня неприятно поразило, так это реакция людей на появление девушки с мужчиной в инвалидном кресле. Честно, это было ужасно противно. Многие смотрели так, словно я чокнутая, которая якобы портит себе жизнь, оставаясь человеком с ограниченными возможностями. Впору сказать иначе, многие из этих людей с ограниченным умом. Лично меня вообще не волновало, что рядом со мной человек на колеске. И что? Он перестал быть мужчиной после этого? Или стал каким-то не таким? Нет, я так не считаю. К тому же верю, что обязательно поставлю Морозова на ноги. По крайней мере, приложу все усилия. «Как тебе все эти взгляды?» — неожиданно задал вопрос Никита. «Я пожала плечами». «Мне плевать. А вас они волнуют?» «Удивительно, но нет». На то мы закрыли данный вопрос. Позже мы гуляли с Никитой по лесу, останавливались возле палаток, где продавали различные сладости и напитки. В одной из палаток мы купили сладкую вату. Теперь мы выглядели забавно, но главное, что нам было хорошо. Мы ни на кого больше не обращали внимания. Веселились, дурачились, хохотали. К слову, отдыхали душой. А еще за время прогулки я поняла, что мне никогда не было так легко с Костей. С ним все более серьезно было в плане общения. Никогда мы не шалили вот так, радуясь мелочи. А с Морозовым ведем себя как дети. И нет в этом ничего плохого, ведь порой каждый взрослый хочет почувствовать себя ребенком. К вечеру немного похолодало. Мы утеплились и пошли в беседку, которую Никита арендовала еще утром. Естественно, они входили в счет оплаты за номера. Цены здесь не дешевые. Просто, как еще сказать, застолбил, забил. Не знаю. В общем, Никита сам принялся разводить огонь и нанизывать мясо на шампур. Здесь было очень удобно и уютно. В углу беседки даже небольшая раковина имелась, что очень было кстати. Олег, видимо, по просьбе шефа привез овощи и кое-какие закуски. Но что самое приятное я отметила, это мед. Никита знал, что я люблю чай с медом и позаботился даже об этом. Вот такие мелочи порой и подкупали. «Спасибо», — произнесла я, добавляя сладость в горячий чай из термоса. За целый день Никита проявил столько заботы, сколько за всю жизнь не вспомню. Только мама обо мне заботилась так сильно. Мне было безумно приятно от такого его внимания. Пока он снимал мясо с шампура и укладывал два стейка на гриль-сетку, я успела нарезать овощи и сделать бутерброды из авокадо и красной рыбы. Если честно, страшно представить, сколько он потратил на этот ужин денег. Ох так, девочка, оказывается, инвалидами увлекается. А я не знал, притворился бы безногим. Я нахмурилась и повернула голову в сторону говорящего. «Не пошел бы ты отсюда, парень», — Произнес Никита грубым голосом. «Дала тебе уже. Ее, наверное, возбуждают такие, как ты. Фетиш особый». «Детка, так, может, и я того в кресло присяду».